Правило 18. Не оставляй Васю одного на кухне. Люди в камуфляжной форме вытаскивали из дома какую-то женщину. Явно не по ее собственной воле. Оружия у них не вижу, но это еще не значит, что его нет. За пару минут заметил только троих. Вывели во двор и о чем-то спрашивают. С пристрастием. Один держал женщину за волосы, поставив на колени. Руки связаны и рискованы наручниками. Второй что-то говорит и периодически бьет ее по лицу. Ни черта не слышно. До моего укрытия доносится только смех мужиков после очередного удара. Так и хочется перебить их всех. Но здравый смысл не позволяет. Да и в моих же собственных правилах избегать рейдеров. Но, сука, как можно на это смотреть и ничего не делать? Особенно, когда у меня есть пистолет и навык, проделывающий примерно то же, что и пули. Так, нужно успокоиться». Один я им ничего не сделаю. Они выше мне доступом. Их больше. И, кажется, я видел автоматы. И почему псинка привела меня к ним? И что это за навык? Она чувствует присутствие других людей? Или... Или то, что у них есть? Если так, то это очень крутой навык. Мне, конечно, не помешал бы боевой навык у компаньона, но поисковик даже лучше. Вот только забрать у них я ничего не могу. Была бы хоть винтовка. А что, если натравить на них тварей? Только как... «Нет, не выйдет. В этом случае и женщину сожрут, и осколки, если они есть у них. Я, кажется, даже знаю ее. Это же тетя Света. В школе местной работает, в столовой. Черт! Как она смогла так долго выживать?» Мужик ударил ее в очередной раз, а потом достал нож, но убивать не стал. Разрезал верхнюю одежду, чем вызвал еще одну волну хохота товарищей. Потом ее подняли с колен и потащили к воротам. Что было за ними, я уже не видел. Я быстро выбежал из сенника, а затем выглянул со двора. На дороге была только машина, тоже разукрашена в цвет хаки. Она проехала ко двору, где я укрывался. То есть не прямо ко двору, а остановилась посреди дороги. Водитель остался в машине. Женщина сидела на заднем сиденье, а трое мужиков пошли в следующий двор. Обратил внимание на эмблему, нарисованную на машине. Череп какой-то собаки или волка на фоне красного треугольника. Выглядит странно и жутковато. «Когда трое вошли во двор, я уже собирался побежать к машине, прострелить в отделе голову, забрать женщину и смыться, а еще лучше угнать их машину. Но в этом случае они могут услышать выстрел или звук бьющегося стекла, а потом нафаршируют машину свинцом. Блин, что делать? Так, если они идут по всем дворам по порядку, то через пару часов, а то и раньше, доберутся до нашего дома. Нужно устроить им теплую встречу». Я медленно отошел от забора, чтобы не мельтешить в зазорах между досками. А потом рванул в следующий двор, откуда только что вывели тетю Свету. Одно радовало, твари здесь можно не опасаться, как и в следующем дворе. Но я все же не терял бдительности. Просто теперь не сидел по 10-15 минут возле каждого забора. Вскоре я добрался, куда и планировал. Тут жил дед Миша, тот еще алкаш, но увлекался охотой и браконьерством. Как и ожидалось, ребята унесли отсюда все оружие. Хотя вряд ли его здесь было много. Нужно было раньше сюда заглянуть. Ну, да ладно. Зато нашлась парочка мощных капканов и пять штук немного меньшего размера. Взял самые большие, заодно прихватил хороший нож, бинокль. Заметил удочки. Если озера остались, можно будет порыбачить, но сейчас точно не до этого. Больше ничего унести не смогу. Капканы весят, наверное, килограмм по двадцать каждый. Я, конечно, стал намного сильнее за последнюю неделю, но на большие расстояния с таким весом быстро перемещаться будет нелегко. Хотя полезного еще много чего есть. Разве что... Я пошел в гараж и слил со старого Юпитера пару литров бензина. Перемотал тряпкой, чтобы пластик не пробили гвозди, и закинул в рюкзак. Теперь пора домой. Есть еще время на подготовку. Домчался я довольно быстро, хоть и устал, как собака. Или нет, собака вообще не устала. Бросил добычу прямо в зале и пробежал на третий этаж. Вышел на балкон, ища взглядом машину. Та стояла еще в двух дворах от нашего. Спустился вниз, крича во все горло. «Василий!» Так и думал, что он на кухне. Бухает вместе с Алиской. «Хорош бухать!» «Ты чего, братан? Выдохни, расслабься!» Пробурчал Вася. «Некогда расслабляться! Сюда рейдеры идут!» Тот мигом протрезвел и попытался встать, но скривился от боли и уселся обратно. «Сколько?» Только и спросила Алиса, выходя из кухни. «Я четверых видел. У них пленник. Скорее всего, темные хантеры. Оружие. Да, видел автоматы. Плохо». «Лучше спрятаться и надеяться, что у них нет шныря». «Кого?» «Чувака с поисковым навыком, который твари чувствуют, или иммунных. Таких часто берут в хантеры, чтобы находить тех, кто прячется». «Тогда смысла прятаться? Нужно дать бой! Я капканы притащил!» «Многих ты убьешь этими капканами?» «Не обижайся, но вы еще сосунки с прокачанными ребятами тягаться. Еще и с лучшим вооружением». «Вот сейчас мне обидно стало». «Нет, я понимаю, что у них превосходство в силе, но не обязательно же лезть в лоб». «Ты как хочешь, но я в рабство пока не планирую», — сказал я и пошел ставить капканы. «В доме их будет слишком заметно, а вот во дворе, в травке, поставлю один в том месте, где мы сами перепрыгивали. Машина осталась там же, так что и рейдеры могут пойти этим путем. Второй капкан прямо перед воротами. Если вдруг как-то сломают замок, первый же шаг будет довольно болезненным. Правда, с капканом у ворот пришлось немного повозиться». В итоге поставил слегка выкопанную яму и присыпал гравием, которым были покрыты дорожки. Сбегал на третий этаж, посмотреть, где враг. Машина подъехала уже к соседнему дому и вскоре будет возле нашего. Спустился вниз. «Все на позиции. Предлагаю валить, как только в дом зайдут. Нас трое. Если одновременно выстрелим, то сразу же, как минимум, половину завалим. Хотя водитель, скорее всего, в машине останется. Так что 3 на 3 будем. А с псинкой у нас еще и численные преимущества». «Ты не можешь без приключений на жопу?» – спросила Алиса. «Кто бы говорил! Ладно, прячьтесь!» «Вась, а ты хоть умеешь стрелять?» Спросила девушка, протягивая ему пистолет. И «Сейчас узнаем». Пожалуй, тут плечами, впервые взяв в руки огнестрел. М «Да, одни снайперы собрались, но хотя бы элемент неожиданности на нашей стороне. Если, конечно, у них нет этого, как там его, шныря». Ожидание тянулось мучительно долго. «Ну вот, я услышал негромкий звук мотора. Вот только к нашему, уже нашему, дому он не приближался». Я быстро поднялся на свою смотровую площадку на третьем этаже и даже огорчился. Машина уезжала из села в сторону незнакомых мне степей. Я проследил за ней до самого горизонта, а потом сообщил товарищам, что штурма не будет. «Эх, мы бы им задали жару!» — огорчился Вася. «Ага, однорукая, одноногий и великолепный я! Так себе команда! Кроме меня, конечно!» «Слышь ты, великолепный, лучше бы ты бензины притащил, чем эти железки!» — бурчала Алиса, забирая у Васи пистолет. «Я тебе уже сказал. Как очухаешься, вместе сходим. Хватит из меня мальчика на побегушках делать!» Вдруг вспылил я. Она молча отправилась в свою комнату. Вася пожал плечами и вернулся к работе. Должен признать, поработал он сегодня на ура. Хотя и прибухнуть успел. Но количество заточных кольев меня порадовало. Если те ублюдки вернутся, мы встретим их не двумя капканами. Следующие два часа я возился с этими кольями, скручивая их в баррикады и устанавливая на лестнице. Но это, скорее, защита против тварей. Человек на такую вряд ли налетит. А вот для рейдеров приготовил другую ловушку, примитивную, до безобразия. Крышку стола утыкал самыми крупными гвоздями и подвесил над входом. Там же натянул не очень прочную веревку, которая соприкасалась с лезвием ножа. Если ее задеть ногой, она скользнет по лезвию ножа. А с таким натяжением это чревато разрывом. Ну и после этого крышка падает гвоздями вниз. Самое сложное было задать правильный угол и подобрать необходимую силу трения о лезвия. Стол при этом падал пять раз раньше времени и несколько раз напрочь отказывался падать. Но всего за каких-то три часа ловушка была готова. Правда, я сомневаюсь, что оно того стоило. Рейдеры ребята опытные, вряд ли будут бежать вперед, ничего не замечая. Хотя вместе прохода веревку я заменил на леску. Не так заметно, особенно ночью. Сами же мы стали ходить через заднюю дверь, чтобы не искушать судьбу и самим не стать жертвой моей ловушки. В обоих проходах насыпали битого стекла. Подошву оно не пробьет, но бесшумно в дом выйти уже никто не сможет. Также насыпали его возле окон на первом этаже, хоть я и планирую их закрыть кладкой, а пока что просто забью их досками, утыканными гвоздями. Но ну, если какая тварь решит их протаранить своей тушкой. Хотелось еще вырыть несколько ям с кольями, но время шло уже к ночи. Да и маскировать их нечем, найти бы где-то рулон искусственной травы, но откуда же ему взяться в деревне? Можно, конечно, и обычной травы накопать вместе со слоем чернозема, но это уже завтра будет. Первым дежурить вызвал Савася, заявив, что не проснется среди ночи. Заварил целую кастрюлю кофе, а Алиса все же подарила ему пистолет. Даже если не попадет в противника, то хотя бы нас разбудит выстрелом. Я напоследок осмотрел село с третьего этажа, не увидел ни одного огонька, закинулся очередным камушком и отправился спать. Долго не мог уснуть, раздумывая о рейдерах, Арине и Псинке. Доступ Эпсилон. Ранг четвертый. Общая накопленная энергия 410. Энергия Эпсилон 30 из 30. Навыки. Управление материей Первый уровень. «Вставай, герой-любовник!» — разбудил мне голос Васи. «Че? Че это я, любовник?» «Ха, то есть слово «герой» тебя ничуть не удивило. Иди уже на дежурство». «Уже что, треть ночи прошла?» «А мне откуда знать? Ты видел хоть одни часы, которые тут работают? Да и не факт, что тут 24 часа в сутках. Я там кофе тебе оставил. Разогрей только». Я поднялся и вышел из комнаты. «Э, «Так почему герой-любовник-то?» – переспросил я. «Да так». «Странный. Ну ладно, кофе сейчас и правда не помешает. Я зажег на кухне газ и разогрел то, что Вася назвал «оставил». На деле там остался только осадок в виде жижи. Новой пачки, к сожалению, не нашлось. Нет, был еще растворимый, но я не могу его пить. Отдает каким-то странным запахом и кислым вкусом. Так что я просто добавил немного воды в эту жижу и дождался закипания. Гурманы назвали бы наш способ готовки варварством, а кофеварка только электрическая. Псинка в это время уплетала приготовленную Алисой кашу. Внезапно она прервалась и встревожилась. Неужели рейдеры вернулись? У задней двери послышался треск стекла. Я тут же выхватил пистолет и медленно направился к этому выходу, прислушиваясь к каждому звуку. Еще и умудрились запасной выход найти, хотя это очевидно в таком-то доме. Сердце готово было выскочить из груди, и, казалось, его стук было слышно на весь дом. Снова послышался треск стекла и тихий щелчок дверного замка. Я выглянул в коридор, который вел к выходу. Никого. Медленно прошел в прихожую. И тут никого. Проверил двор, но и тут никого не нашел. А подойдя к воротам, понял, ночной гость вышел через них, причем обойдя капкан, хотя его полностью спрятать не удалось из-за огромных размеров. На его месте получилась небольшая насыпь, а за ней я оставил небольшой проход, чтобы мы могли обходить. Первые мысли были про Арину. Она хорошо знает этот дом, поэтому смогла выйти через заднюю дверь, но из-за неосторожности наступила на стекло, и ее задумка, какой бы она ни была, не удалась. А вот то, что она не попала в капкан, удивило. Может, ума набралась. Или она могла за мной наблюдать, как я тащу капканы, как ставлю их. Только почему псинка ее не почуяла? Если так, то у нас появился опасный враг. Пропитанная ненавистью обижная блондинка с умением становиться невидимой. Даже в этот раз, прихвати она с собой бензина и спичек, могла поджечь дом до того, как я бы ее заметил. Нам срочно нужно пополнять свои ряды. Втроем выжить будет сложновато, особенно если Алиса нас покинет. И у меня есть одна глупая идея, где найти лояльных нам людей. Очень глупая и опасная идея. Я оставался на посту до самого утра. Просто по внутренним ощущениям было сложно определить, сколько времени прошло. А на рассвете я разбудил Алису и сам улегся спать. Но не прошло и десяти минут, я даже уснуть не успел, как девушка меня разбудила. «Вставай, ковбой, твои друзья вернулись!»